Глава сорок первая. Проснулась не просто отдохнувшей, но и с острой потребностью посетить ванну. Ричард эти хлопоты не доверил никому, хоть мы и Васила предлагали свою помощь. Я бы вполне и сама справилась, но Ричард с такой уверенностью заявил, что я свалюсь где-нибудь по пути, что пришлось уступить. Потом началось паломничество посетителей, начиная от прорвавшегося сквозь вереса Амирчика, нахально залезшего на кровать, после чего мальчишка порывисто меня обнял, отдарил соленым поцелуем в щеку и исчез до того, как его шуганули. Ульх казалась постарела ещё больше. Зашёл убедиться, что мне уже лучше, чмокнул в лоб, обдав табачным духом и ретировался, подозрительно утирая глаза. Посетители шли друг за другом, казалось им конца и края нет. Потом услышала короткую перепалку под дверями между Колином и Пад. Потерпит-то уже, заходила к ней сегодня, ещё завтра зайдёшь, а сегодня больше нельзя. Вот леди окрепнет, тогда и похвастаешься успехами, а пока она даже сидеть не в силах. И вообще неделю лежать предписано. «Неделю?» «Пад, будь хорошей девочкой, не надоедай». «Я парень!» Начала хорохориться Патрисия, а потом, не выдержав, спалилась, спросив напрямую. «Кто тебе сказал?» «Ой, Пад, да все давно знают. Просто тебя не трогали, раз так хочешь. Леди не велела. Только знаешь, я тебе как старший брат советую. Прекращай». «Чего это?» «А с того, что ты подросла и отъелась давно на себя в зеркало, смотрела. Ты, девочка, хоть нался, побрейся и военную форму на тени». Чем закончился этот занимательный диалог, я не узнала. Флинт прислал мысли образ заработавшего портала. «Понятно гости. А я бы поела. Уж кого-кого отставного военного, сопровождавшего меня на кулинарном конкурсе, я увидеть не ожидала». Флин, видимо, понимал, кто перед ним, потому что принёс для короля стул из кабинета и удалился. Лечено исчезла, а гость предстал перед моими глазами в своём настоящем облике. Только вот глаза у него были как у побитой собаки, несмотря на суровость, что читалось в каждом жесте. Я счастлив, что всё закончилось для вас более или менее благополучно, графиня. Величественно проигнорировал стул в стафу окна. Благодарю вас, «Не стоит. Понимаю, что мой визит вас озадачил, но я преследую эгоистическую цель снять груз со своей совести. В происшествии с вами виновата моя недальновидность. Я желал поймать с поличным, убедиться, что это правда, поэтому решил сыграть на его интересе к вашей персоне, устроив несколько срежиссированных оговорок в присутствии брата». «О том, что я отмечена Арисом?» «Это он и без меня знал». «Тут много ума не требуется, да и ваша родственница язык за зубами не удержала, хотя я настоятельно рекомендовал не распространять эту информацию. К сожалению, я промечиво надавил на больную мозоль, упомянув, что вы поможете мне исправить самую большую ошибку нашего отца». «И это сработало. Вот только это единственный успех». Король горько усмехнулся. «Дольф оказался лучшим стратегом, чем я». Отрам для него была построена ловушка, да только на приманку он не купился. Вместо этого Дольф затеял свою аферу. Я это понял сразу, как поступили первые сведения о вашем исчезновении. Вы представить себе не можете моего удивления, когда Дольф появился на обеде с торжествующей улыбкой. Знал, но доказать не мог ни одной улики, ни одного свидетеля, которые бы указывали на него, лишь мои собственные смутные догадки. А ваше похищение как щелчок по носу напоминание, что он лучше меня во всём. После обеда за ним следили, даже следилку умудрились нацепить, если ускользнёт порталом. Только как оказалось, она бесполезна в бывшей сокровищнице. Давно вы его подозревали. Голос прозвучал тихо. Я боялась спугнуть откровение величия и не выяснить, чем же всё закончилось. Окончательно уверился в своих подозрениях лишь недавно. Мужчина всё же обернулся и взглянул на меня, после чего устроился на стуле прямо напротив. Но подозрения зрели давно. Слишком умело зачищали следы преступления, тормозилось расследование. Но после поимки нескольких старых магов из академии всё стихло, а дети перестали пропадать. Всё успокоилось, и я отступил, решив, что ошибся в своих подозрениях. А исчезновение практикующих магов воз заинтересовать ещё не успело. «В сообразительности вам не откажешь. Знаете, у меня был аналитик, который указывал на возможную взаимосвязь, но я от него отмахнулся, потому что интуиция шепчет, достойным аргументом не счел, а хоть сколько-нибудь весомых доказательств у него не было. Уже через неделю мужчина неудачно запинается и падает с лестницы на глазах у десятка свидетелей. Подведя итог, я кругом виноват перед вами, поэтому решил лично все рассказать. Вы вызываете у меня глубочайшее уважение. Жаль, что моя семья...» принесла вам столько страданий. Восстанавливаетесь, леди Оберон, набирайтесь сил, а заодно подумайте, чем я могу загладить свою вину. Что теперь будет с принцем? Этот вопрос волновал меня куда больше раскаяния короля. Вы расскажете людям, кто творил все эти ужасы. А поймите меня правильно, леди Оберон. Извиняющегося тона было достаточно, чтобы догадаться о дальнейшем направлении диалога. Можете дальше не объяснять. Я покачала головой, сдерживая слёзы, глубоко вздохнув и придавая голосу твёрдость, которой совсем не ощущала внутри себя, завершила речь короля. Вы не имеете права подрывать доверие народа к королевскому роду, особенно после того, что творил ваш отец. Всё так и есть. Король посмотрел на меня с уважением. Не то из-за сообразительности, не то из-за отсутствия истерики. Я правда его понимала как лидера, который отвечает за свою страну, но принять такую позицию не могла. Это выше меня. Не после пережитого кошмара. Я с трудом восстанавливаю уже разрушенное доверие, и поверьте, это вовсе не так легко, как кажется. Общественности будет объявлена новость, что принц Дольф умер в осенне от редкого заболевания. А остальные? Он ведь наверняка Я уже это выясняю, а несколько преступников пойманы на ледя Оберон, и найду всех сторонников, что оказывали помощь в реализации переворота и захвата власти. «Я обещаю вам это лично. От наказания не уйдет никто. Даже Дольф, несмотря на то, что он мой кровный брат и член королевской семьи». Рольф встал со своего места и почтительно поклонился. «Благодарю, графиня, за ваше понимание и женскую мудрость. И я бы хотел поговорить с вашим сыном. Это возможно?» Я дернулась, как от пощечины, и только намеревалась сказать что-нибудь непочтительно грубое, как величество, и сам все понял. «Не сейчас, значит, в другой раз». Просто примите как данность, что есть предсказание, которое прямо окажет на появление первомага. И рано или поздно нам придётся вернуться к этому вопросу. Соловесника, поправил я короля глухим голосом. Пресветлый Арис назвал моего сына Соловесником. Могу я узнать суть предсказания? А не сейчас. Оно только собьёт вас с толку. Всё, что я могу сказать, что в предсказании фигурирует взрослый мужчина. Я не стану трогать мальчика до совершеннолетия если вы позволите к его обучению присоединиться предборный маг, магистр Норин. Предсказание сбудется в любом случае, а значит, ваш сын должен быть готов к грядущим событиям. Это в его интересах. Как и в ваших. Я не против. До свидания, графиня. И я не шутил, когда говорил, чтобы вы подумали, чем я могу компенсировать свою ошибку. Пожалуйста, напишите письмо с пожеланиями Корлису. Поправляйтесь, всего доброго». Роль второй, вернув себе облик отставного военного, вышел из комнаты и нигде не задерживаясь покинул дом. А я смотрела в потолок и думала, где грань между искренностью короля и его попыткой манипулировать моим мнением. В любом случае у величества не было убедительных причин так распинаться. Значит ли это, что он придаёт большое значение моей лояльности? Где-то под кожей зрело решение обратиться к брату и попросить о ментальном вмешательстве, как он проделал это с скетиком, когда притупил его жуткие воспоминания. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы оставить позади пережитый ужас и перестать сдрагивать всякий раз, когда память возвращает меня в подземелье. Я не хочу, чтобы Дольф и дальше присутствовал в моей жизни. С Флином я поговорила, не откладывая дело в долгий ящик. Хватило одной единственной ночи, когда я разбудила всех домочадцев жутким криком из-за присневшегося кошмара, чтобы окончательно решиться на ментальное вмешательство». После его ювелирной работы я ничего не забыла. Но воспоминания поблёкли, словно это были события из моей юности, а не двухнедельной давности. Хотелось бы, конечно, окончательно стереть этот кошмар. Но так или иначе, это опыт, пусть и такой горький, и я не могу им пренебрегать. Возможно, когда жизнь подсунет мне очередную подлянку, я буду куда внимательнее и не окажусь в такой ситуации. Принудительный больничный протекал до безобразия однообразно, так что совсем скоро я заскучала. Несмотря на вполне приемлемое состояние, первую неделю я была под строгим наблюдением, чтоб не дай бог не вздумала нарушить постельный режим. Не сказать, что я особо протестовала. Во-первых, Дима, Ричард Флинн и Верис были до зубодного скрежета единодушны в своём решении запереть меня в спальне, а уж когда их команду возглавила строгая бабушка, шансы исчезли вовсе. Оставалось пыхтеть подобно ёжику и изучать потолок. Надолго моей покорности не хватило потребовала у Колина блокнот и занялась планированием будущего. Беатрис Охшет и Беатрис категорически отказалась обсуждать текущие дела, даже несмотря на то, что взвалила на себя большую часть моей нагрузки. Так что один из пунктов в моем блокноте гласил выписать Беатрис премию. Как и другим, собственно говоря. Да, у меня был больничный, но жизнь в доме на этом не останавливалась. Работа кипела, задачи выполнялись. Васила не отходила бы от меня, представь ей такую возможность, и кормила бы меня с ложечки но она была занята многочисленными обязанностями, так что кухарята прибегали по очереди и каждый раз притаскивали свеженькую вкусняшку, часть из которых я тайком скармливала то Димке, то другим малолетним посетителям. Моя спальня превратилась в некое подобие зрительного зала, где кровать — это сцена, а публика в портере без конца меняется. Ричард по поводу моего рвения особого восторга не выказал и настаивал на полноценном отдыхе, но между нами наконец-то всё прояснилось». В один прекрасный день, отобрав у меня блокнот и привычно устроившись рядом, этот жук поведал, что во время его срыва началось стремительное слияние со звериной сущностью на фоне сильнейшего стресса. А еще этот хитрец воспользовался срывом, как прикрытием, чтобы не подпускать ко мне посторонних. «Король ведь посторонний?» «Право слово, какой дурак сунется в берлогу к оборотню, где борется за жизнь его единственная?» Так что Ричард намеренно уступил власть Мешке, а тот, подчиняясь инстинктам, защищал территорию. К тому же, в зверином облике было легко отслеживать самочувствие больной. Слог и обоняние зверя позволяли улавливать малейшие нюансы моего состояния. Формирование связи Ричард-Мешка завершено, и именно поэтому наши частоты так обострились. Уже не раз я себя ловила на том, что не только интуитивно чувствую направление, где находится Ричард, но и понимаю его гораздо лучше, словно улавливая настроение Но вот и сейчас я на уровне интуиция ощущала какую-то неправильность, напряжение между нами. Ричард был чем-то обеспокоен, но сохранял молчание, поэтому я решила немного его растормошить. Хм, значит ли это, что Мишка повзрослел? Пошевелила я бровями, пытаясь настроить Ричарда на игривый лад. Столь провокационный вопрос несколько выбил его из колеи. И ты молчал все эти дни? Я ждала ответа, наматывая прядь своих волос на пальчик и соблазнительно прикусив губу. Провокация вполне удалась, правда, вместо ожидаемого поцелуя я получил нечто совсем иное. «Это значит, что...» Взволнованный мужчина запустил руку в богатую черноту волос, где появились проблески нескольких серебристых нитей. «Это значит, что мы могли бы пожениться». «Разве мы не запланировали свадьбу на лето? Может, я и туго думка, но искренне не понимал, что происходит. Зачем это повторное предложение?» «Я ведь вроде уже согласилась». Да, она в связи с последними событиями мы могли бы пожениться раньше. Слияние со второй по стации завершено. Что скажешь? И тогда я начну чувствовать себя так же, как ты меня. Очень на это рассчитываю. Согласна, даже не вставая с постели. Торопыга. Ричард рассмеялся, повалив меня на подушке и одаривая короткими поцелуями. Не раньше, чем позволят целители. Но ну вот и определились с планами на ближайшее будущее. Пока я собиралась с мыслями, раздумывая над тем, под каким соусом леди Рештар и Рамоня преподнести новость о том, что свадьбу нужно перенести на самое ближайшее время, а значит, ускорить подготовку и поубавить размах, Ричард меня переиграл. Сразу видно мотивированного человека. Весь женский гнев он принял на себя, оставляя для меня лишь малую долю негодования. Однако Монок к огромному удивлению только поблагодарила. В последнее время она очень сблизилась с леди Рештар. Бабушка была ошалелана смертью невестки, состоянием здоровья внучки и реакцией сына, который был просто раздавлен. На него свалилась личная драма, ведь его идеальная супруга жила двойной жизнью, а её деятельность стала настоящим позором для рода. Версия самоубийства получила огласку как и содействие Селитер в попытке переворота, так что все члены семьи подверглись допросу ментальному сканированию и прочим неприятным процедурам. Представляя, насколько для Рештаров это было унизительно. Столица гудела, как встревоженный улей. Каждый день появлялись новые подробности вероломной попытки сместить его власть. В заголовках мелькали известнейшие фамилии. К огромному счастью мое имя нигде не появилось, даже когда речь заходила о Селетери, так что бабушка Карела себя за недельновидность и невнимание к невестке. Можно подумать, она могла хоть что-то изменить. Отец Эмили, после того, как с них сняли обвинение, погрузился в свое собственное горе, а внучка никого не желала слушать. Так что леди Рештар просто была необходима хорошая встряска и серьезная задача, которая займет все ее свободное время, не позволяя углубляться в самокопание. Такой задачей стала скоропалительная свадьба. Менялась вся концепция предстоящего события. Можно сказать, что подготовку начали с чистого листа. Единственное, на чем я настаивала, узкий круг гостей и никаких посторонних. Между делом Аришки вы спрашивали, какое платье я хочу. И мы мило поризвились рисою эскиз за эскизом. Мои новаторские желания вроде платья в стиле Гэтсби девчонок смутили до макового цвета на щеках, но повеселились мы знатно. Сила возвращалась, лежать надоело, магичить нельзя. К почте колено меня не допускал, подчиняясь не только распоряжениям целителей, но и приказу Ричарда. «Сговорились. Но я не была бы собой, если бы не нашла себе занятия. В конце концов, нужно было решить, что я попрошу у короля. Фигушки, я упущу такой шанс. А ковать железо нужно, пока оно горячо. Пока червячок совести грызет монарха, проще говоря. Чем я, собственно, и занялась. Да еще и семью подключила. Мнения Ричарда и Демы приоритетные. Но и узнать, что думают по поводу моих идей Флинн, Верес и бабушка, было интересно. К беседе присоединилась Рамона». Идея была сумасшедшая даже по моим меркам, но я все же ее озвучила, когда все собрались у меня в комнате чаевничать после ужина. За время больничного этот ритуал стал традиционным. Ожидалось, что родные пальцем и виска покрутят с фразой, что мое желание — это не что иное, как последствия встречи с принцем. Но в тишине комнаты не прозвучало ни одного смешка, а вот задумчивых взглядов было в избытке. «И почему я не удивлен?» Философски задался вопросом Вереса. Сразу нужно было догадаться, к чему приведёт твоё появление в этом мире. Деточка, ты уверена? взволнованно поинтересовалась бабуля. Я, конечно, помогу и обучу, чем смогу, но я ведь уже не девочка. Справитесь ли вы с таким испытанием? Справимся, сказал Ричард, притягивая меня к груди. Может, хоть тогда они успокоятся и перестанут меня цеплять. Фыркнул Димка, выражая таким образом своё согласие. Обсуждения подхватили все и пришли к выводу, что идея в самом деле сумасбродная. Нормальная женщина бы попросила кусок земли, особняк в столице и мешок золота в придачу, но то нормальная женщина, к числу которых я не отношусь. Да и разве я когда-нибудь искала лёгкие пути и спокойную жизнь? "Бери блокнот", с мягкой улыбкой предложил дядя. "И давайте все вместе подумаем, как правильно преподнести это его величеству Ольфу второму". Дабы его сердечный приступ не хватил раньше времени, но ну, ли из-за тобой не соскочишься. Главное, чтобы сердечный приступ не подкосил впечатлительного графа Драунфа, иначе послание до короля вообще не дойдёт. Именно об этом я размышляла, когда после ещё одной беседы с Димкой Ричардом передала составленное письмо Колину для отправки. В общем, как и выразился Верис, было весело. Из этой круговерти выделялся визит Марьяна. Разговор назревал давненько и откладывать его ещё дальше не имело смысла. После набивших оскомину вопросов о самочувствии, Марьяна наконец-то решилась поговорить о сложившейся ситуации. Обвинять её было не в чём, это ведь работа и заказ от самой королевы, так что я просто поинтересовалась, что она планирует делать дальше. Наверное, отправиться на очередной заказ. Планы по подбору новой воспитательницы оказались несостоятельными, потому что к немалому моему изумлению Марьяна попросила дозволения остаться. Я устала выеватель леди Обирон. Позрослела, наверное, Марьяна отвела взгляд, изучая картину на стене. В жизни, оказывается, есть более ценные вещи, чем умение сломачелюсть одним ударом, и я хочу их попробовать, если позволите, я останусь на прежних условиях. Конечно, оставайся. И старшая воспитательница чуть запнулась, но продолжила: Я бы хотела подать прошение на разрешение удочерить Арию. Я полюбила твое ребёнка всем сердцем, но мне кажется, отрывать её оты цы колят будет неправильно. Да и матерью я быть не умею, многого не знаю, поэтому хочу, чтобы для Ари всё осталось как есть, хотя бы на какое-то время. А как же Мидя? Они ведь неразлучны и так дополняют друг друга. Это ещё одна причина, по которой я не хочу покидать Сокольный дом. Наёмница кивнула, переплетая пальцы рук. О, как, не приют о Сокольный дом. Внутри зашевелилась гордость. «Митя замечательная. Я бы ее удочерила, но боюсь, что накопленных средств не хватит, чтобы поднять двоих. Я больше не смогу зарабатывать, как прежде, поэтому никаких шансов?» «Марьяна, вы понимаете, что даже с одним ребенком, не говоря уже о двух, ваши шансы на замужество стремительно падают?» «Сомневаюсь, что в этом мире к матерям-одиночкам отношения лучше, чем в моем. Не каждый решится жениться на женщине с прицепом. А ведь она молода». «У меня нет иллюзий по поводу брака, леди Оберон», — наемница горько усмехнулась. «Митя замечательная. Я бы ее удочерила, но боюсь, что накопленных средств не хватит, Принять меня в качестве супруги может только очень сильный и мудрый мужчина. Характер не сахар, а профессия наложила свой отпечаток. А такому две девочки не помеха. Да и где его взять? Остается только положиться на милость Ариса. Любой ребенок достойен обоих родителей. В том, что касается средств, то ваше положение может в скорости измениться, если вы твердо намерены остаться. Я не передумаю. Тогда предлагаю вернуться к прежней манере общения. Довольно официоза, Марьяна». Я всегда считала тебя членом нашей большой семьи и готова забыть причину твоего появления в этом доме. Это уже не играет роли. Теперь о ближайших планах. Я инстинктивно говорила рубленными фразами. Так моя собеседница, привыкшая к субординации, будет комфортнее, но знала, что довольная улыбка смягчает общий строгий настрой. Очень скоро у нас появятся новички, совершеннолетние выпускники из других приютов. Могу ли я рассчитывать на тебя и твои навыки? Этих товарищей надо будет всерьез контролировать» пока они не проникнутся духом этого места. Едва ли их приучали упорно работать, а им еще учиться придется? «Но тогда Мэй останется без поддержки и Арье...» «Я тебя понимаю. Перебила, не позволяя развить мысль. Но, Марьяна, малышишка-одята — это не твой уровень. Я не могу позволить тебе и дальше прозябать в детском уголке. К тому же на новые должности и оклад увеличится. При этом никто не мешает тебе заняться с мелкими, но утирать носы и помогать одеться найдется кому». Подберёшь себе замену из подрастающего поколения. А Ария всё равно всегда будет под твоим присмотром. Разлучать я вас точно не стану, особенно после того, что ты сказала. Марьяна ушла, оставив меня в полном раздрае. Душу раздирали противоречивые чувства. Вроде бы и радоваться нужно, но всё равно присутствовало какое-то недоверие, ведь в глубине души я уже считала её отрезанным ломтём. А тут ещё заявка на опеку. Первое, к слову, сказать. Захотелось пообщаться с сыном, у которого тоже настроение было ни к чёрту. Мальчик вернулся к прежнему образу жизни, всё было так, да не так. Жаловался, что к нему стали иначе относиться, и психовал, что теперь тайна уже не тайна. Лучше бы всё оставалось как прежде. На фоне новости об усыновлении смена титула прошла практически незаметно. Детям просто объяснили, что отныне ко мне нужно обращаться иначе. Деньки же Речард посоветовал перетерпеть, а сам мимоходом обронил на кухне, когда услышал, как дежурные обсуждают новый статус Шона, что вообще-то обряд был проведён ещё несколько месяцев назад. Разве Шон начал вести себя иначе по отношению к товарищам? К нему относились ровно так же, как и к остальным, и дежурил наравне со всеми, и бал с него снимали за шалости, в которых принимал участие с друзьями. Ещё одним ярким за эти дни событием был визит в академию к целителям. Туда я добралась уже на своих ногах, хотя и при поддержке Ричарда. Что-то мы с ним посещаем целительское крыло по очереди. Статистика меня совсем не радовала, а вот вердикт целителей напротив поднял настроение. Здорово! Осталось только окрепнуть. Участие Эльмоа в моем исцелении на общем совете решили утаить, если я не хочу иметь всплеск внимания со стороны Академии. Решено было ссылаться на милость Ареса. Мало у кого из живущих в ауре две золотых божественных метки. По возвращении домой меня ждал сюрприз. В спальне, прямо посередине комнаты, обнаружился манекен с изумительным платьем, весьма похожим на свадебное. Нежного, незабудкового цвета с кружевными вставками. Оно было легким и изящным. Бисерная россыпь узоров по лифу переливалась бликами на солнышке, что освещало комнату через большое окно. Приглядевшись, я поняла, что бисер сделан из настоящего лунного камня. К такому платью украшений не надо, достаточно пары заколок для волос. Высокие гребни из тёмного дерева, отделанные все теми же лунными камнями, лежали в открытой коробке на кровати. Я даже дыхание затаила, когда увидела это чудо. Вспомнила, что не так давно у стилистов был мастер-класс во исполнении Рауля по украшению мебели различными камнями. Нет никаких сомнений, Гребни — дело рук воспитанников под присмотром наставников. Оришки так или иначе, но воплотили идеи, которые я, дразня, на них обрушила. А ведь я даже не поняла, что они отнеслись к нашему баловству столь серьезно. Но достаточно было просто взглянуть на творение их рук. В платье не чувствовалась провокация, столь присущей нарядом из моей прошлой жизни. Но была неприкрытая женственность. А еще в нем не было столь нелюбимых пышных юбок. Наверное, я никогда к этому не привыкну. Такая забота вызывала в душе бурю непередаваемых эмоций, которые в свою очередь грозили выплеснуться в виде слёз. Следующую неделю после официальной выписки меня не покидало чувство, что домашние, объединённые единодушным порывом, решили как можно скорее выпихнуть меня замуж. Пока я разгребала накопленные за месяц отсутствия дела, требующие моего личного вмешательства, Дэвис и Биатрис совершили организационный подвиг. Нашли прекрасное место для церемонии. Подготовка шла полным ходом. Женщины все меня пытали, какой я вижу свадьбу своей мечты. Не знаю, что они ожидали услышать, но, полагаю, ответ их несколько озадачил. Главное, чтобы в роли жениха выступал Ричард. Все остальное неважно. Дамы покидали мой кабинет чуть ли не в припрыжку, воодушевленные открывающимися перспективами при отсутствии ограничений. Ну, не восемнадцать мне лет». От свадьбы я ждала вовсе не пышного наряда шикарного застолья в пафосном ресторане и завистливого взгляда в подружек. Всё, чего я желала, чтобы нас с Ричардом официально признали супругами. Разрешение на брак получено, а всё остальное, будь что будет. Тем более азартная подготовка к предстоящему празднеству захватила абсолютно всех от мала до велика. И я не желала лишать их такого удовольствия. Так что пока неугомонные организаторы — Их юные помощники занимались оформлением, и я постепенно возвращалась к обычной жизни. Если не хочу дёргаться во время медового месяца, стоит решить все вопросы сейчас и отдыхать со спокойной душой, не думая ни о ком, кроме супруга.